Глава пятая. Так тихо и стремглав. Маркус. Четверг. В рыбной лавке закончился торговый день, и хозяин с помощником таскали по двору какие-то жестяные тазы, весело покрикивая друг на друга. На прилавке, который виднелся в проеме двери, лежала непроданная дорада во льдо. Лед громоздился шершавыми глыбами. Смоглые рыбины лежали ровно и слабо светились. Маркус подумал было купить одну и попросить хозяйку мотеля зажарить ее на ужин. Но почувствовал, что ей сегодня уже не сможет. Зато сможет как следует выпить. Он решил, что сделает это в Троянском порту, а после вернется домой по ночному шоссе. В сумерках деревня казалась тихой и безлюдной, но Маркус знал, что в порту есть тратории, открытые до глубокой ночи. В таких подают домашнюю граппу и вино, отдающее пробкой. Добравшись до тратории, он устроился у окна, заказал стакан верначча и спросил, не заходил ли сегодня Клашар. Потом он достал блокнот и принялся составлять список вопросов, которые мог бы задать Петре, доведись ему увидеться. Какой-то момент в рассуждениях девчонки девчонке был упущен. И, может быть, даже не один. Если бы Маркус занимался делом по горячему следу, а не теперь, когда улики затоптаны, а суть преступлений поблеклая, Он начал бы с другого персонажа, с белобрысой вдовы. Он хорошо ее помнил. Молочное хихиканье, бульканье сонных соков, блеск белоснежной радужки, победительная стать. Не дать не взять Джойсовская барменша, многократно отраженная в запотевших зеркалах, знающая, как одним движением пальца собрать мокрую мелочь на прилавке и как жить вообще. В рассуждениях Петры она упоминалась только как заносчивая тварь, от которой мало толку, так как ее алиби подтвердило 26 человек. Но не стоит забывать, что в день своей гибели Бри намеревался встретиться именно с ней. Что он хотел ей продать? Сицилийскую ошибку или свое молчание? В деревне думали, что Бранку отпустили под огромный залог. В глазах троянцев она была подозреваемой номер один. Абри был уверен, что видел ее на месте преступления. Вероятно, он написал вдове письмо. Поступил как похититель драгоценностей. Их следует продавать не скупщику, а тому, у кого их украли, потому что он заплатит и будет молчать. Бранка показала письмо своему приятелю. А тот решил, что стоит встретиться с парнишкой самому. Стоит заметить, что беготня в кринолинах, искусный грим, рассказы про арктические льды – и, наконец, опереточные затеи с любовной запиской выдают в капитане человека эксцентричного. Вполне вероятно, что рассказы о его актерстве не были выдумкой. Без покера тут тоже не обошлось. Маркус поднял руку, но подавальщика нигде не было видно. Он поднялся, подошел к стойке бара и налил себе измутный двухлитровый бутылик, который раньше не решался прикладываться. Этикеткой служил кусок пластыря. На нем шариковой ручкой было написано «36 градусов». Надо же, прямо по числу стратогем в китайском военном трактате. «Обмануть императора, чтобы переплыть море». Даже для тех, кто знал настоящие мекапитана, он был диакопе, который прячется от кредиторов в доме своей матери. Что может быть понятнее, чем такой инстинктивный поступок? «Для вида чинить деревянные мостки». Это тоже подходит, если поразмыслить. Еще там была цикада, которая сбрасывает золотую кожицу. «И что, сынку, помогли тебе твои стратагемы?» Маркус вспомнил маленькое тело, лежащее на носилках лицом вниз. Изжеванную морем куртку. Голые ноги в черных кровоподтеках. «Самоубийство», — сказали полицейские. «Несчастный случай», — сказала Поля. «Такие люди не сводят счеты с жизнью, потому что она их любит». «Убийство», — сказала Петра. «Я сама хотела его убить, но меня опередили». «А что сказал бы мой мудрый друг Пеникелло?» «Есть разные пути приблизиться к смерти, и разные пути избежать смерти. Никогда не знаешь, сколько их». Дождь моросил по-прежнему. Идти к морю не хотелось. И Маркус отправился в деревню, полагая, что полицейский участок уже открылся. Он надеялся вернуть свои права и, если повезет, получить разрешение посмотреть на досье Диакопи Аверича. Где-то там, в подшивке казенных бумаг, лежит распечатанный Петрой дневник Флетиста, который ему хочется прочитать от корки до корки. Дневник казался таинственным, будто рукопись Войнича с синими колокольчиками. Забавно, что девчонка считала автором Маркуса, именно потому, что он не был Маркусом. Он так привык к своему псевдониму, что собственное имя казалось ему длинным и вялым. В детстве он ненавидел его больше, чем няню Караимку. А уж Караимку-то он ненавидел от всей души. Няня эта появилась неоткуда, когда он заболел ветрянкой и маялся в кровати, перемазанной бриллиантовой зеленью. На второй день мать привела эту тетку с черной повязкой на левом глазу. Одно упоминание которой в школе «Няня». Могло сделать его изгоем на веки вечные. Все в тетке казалось ему невыносимым. Крупновязанное платье с брошками у горла. Манера смахивать крошки со стола в ладони, бросать в рот. Здоровый глаз у нее был слишком крупный, серый, как морская галька, и катался из стороны в сторону. Два летних месяца, которые няня пробыла у них в доме, показались ему адом. В то лето он перешел в четвертый класс. Прочел Данте в кратком изложении. Я определил тетку в девятый ров восьмого круга. Между прочим, автор Ада тоже ненавидел свое настоящее имя – Дуранты и быстро от него избавился. Пробираясь через оливковые посадки, Маркус зацепился за проволоку, забыв про зеленую сетку, растерянную вокруг корней для сбора паданцев. Оливы всегда напоминали ему нескончаемый строй коренастых мертвых воинов. Особенно в лунные ночи, когда они отбрасывают узловатую тень. А где-то не здесь, их стад, милю за милей над золотом хов, несущихся так тихо и стремглав. Дилан, Оден, раньше он устыдился бы своей забывчивости, полез бы в учебники или в сеть, листать, проверять, но теперь ему было все равно. Знание перестало быть частью ума, перестало быть добычей. Единственное, что еще имеет ценность, это текне, умение. То, что дает возможность по-особому растянуть мехи аккордеона или промять фасцию, так что мышца облегченно вздохнет. Все остальные знания стали бесстыдно доступны. Их можно пропускать через себя, словно дым через пароходную трубу, чтобы обеспечить сиюминутное движение. Единственное знание, которое нужно носить в себе, это осознание того, что ты бессмертен. «Агира Эстин Энте атехия. Якорь в несчастье. Облупленная гипсовая надпись велась полукругом по фризу часовни. Ее первое слово приходилось как раз туда, где Марку аккуратно вырезали. Священник с рукавами, засученными по локоть. Младенец на руках у женщины в белом платке. Несколько нарядных прихожанок. Маркус встал на грязном полу на колени. Дежурный за его спиной хмыкнул. «Сегодня это был другой парень» как родной брат, похожий на Джузеппина. «Правду», — говорил Клашар, — «в этой деревне все похожи, потому что женятся на соседских девчонках». Открывая дверь участка, Маркус улыбался, но, увидев бугристое лицо дежурного, тут же перестал. «Да чего же они страшные здесь, в благословенном краю?» — подумал он, подходя к двери неуловимого капу. Дверь была заперта, под ней лежал желтый пакет с почтой и Маркус понял, что сегодня права ему не вернут. Проходя мимо копилки, он опустил пятерку и купил себе право разглядеть фотографию получше. Деньги были потрачены не зря. В прошлый раз он не заметил важной детали. В правом верхнем углу картинки виднелся вырезанный ножницами квадрат. Может, открытка была той самой, что Петра получила от брата? Мог бы сразу догадаться, с досадой подумал Маркус. И греческую надпись мог бы заметить. Но как она сюда попала? Отогнув зубчатый уголок, Маркус попробовал разглядеть изнанку. Ему хотелось увидеть почерк убитого троянца. — Слышь, не царапай! — сказал полицейский у него за спиной. — Это трогать не положено. Иди домой. Начальство еще не скоро появится. Не так много вариантов для пропущенной части подумал Маркус, не обращая внимания на недовольное пыхтение патрульного. А тихя – это не милость у судьбы, а тихие — это просто случай». Кристины православные, несомненно. Греческой крови в здешних краях немного, а в семейную часовню вряд ли пустят посторонних. «Значит, крестят кого-то из диакопи. «Что ты там разглядываешь, иностранец?» — спросил знакомый голос у Маркуса за спиной. Сержант пришел с дождя, с его форменной куртки лилось прямо на пол, а голос стал еще более хриплым. «Сегодня четверг», — Маркус поднялся на ноги. «Тебе не кажется, что пора возвращать мои права? Я честно прождал четыре дня, так что открывай сейф и тащи сюда документы». «Сейфа у меня нет», — Джузепино покачал головой и едва заметно подмигнул дежурному. А капа придет после завтрака, то есть часа в три. Если хочешь, можешь подождать в кладовке. Тебе же там вроде нравится. Заодно подбрось растопку в печь, а то у меня кости ноют от сырости. Сержант направился к себе. Маленький дежурный влюбленно смотрел ему вслед. Где завтракает и твое начальство? Спросил Маркус, не надеясь на ответ. Но сержант остановился. Покачался с носка на пятку и ответил. В колонне, наверное. Бывший тоже туда ходил. А ты, говорят, с нашей почтаркой познакомился? С какой еще почтаркой? Не прикидывайся, что ты ее не заметил. Такая на все побережье одна. Вот получу повышение и посватаюсь к ней. Сержант облизнулся и ткнул дежурного в бок. Чтобы вы понимали, подумал Маркус, выходя из участка под настоящий ливень, уже заполнивший фонтанную чашу, Грязный пенящийся водой. Все ваши красотки похожи, как арбузные семечки. Мелкие, черные, лоснящиеся от сока. Я знал только одну местную девчонку, которая стоила греха. Но она оказалась запретным плодом в самом паршивом варианте из всех возможных. До сих пор помню, как она держалась со мной. Сохраняла расстояние. Пыталась найти нужный тон. Долго щупала воду ногой зажмуривалась и входила. Ускользала, навязывалась, спохватывалась и снова ускользала. И что же? Все самое плохое, что может случиться между мужчиной и женщиной, случилось у нас с ней в какие-то несколько весенних недель. Подозрения, ложь, ненависть, месть. Люди годами живут вместе, чтобы накопить такое. Но я, положим, тоже был хорош. Я прикидывался, что избегаю ее. Отворачивался, когда сталкивался с ней в коридорах. Иногда цедил приветствие сквозь зубы. А потом снова искал этих встреч и нарочно поднимался на второй этаж, где мне совершенно нечего было делать. Мне нужно было видеть ее глаза. Выпуклые, крупные будто желуди. И черно-синие, матово блестящие. Стоило мне встретиться с ней взглядом, пусть даже случайно, Как я слышал грохот рушащихся балок, шипение горящей краски, свист пламени и чувствовал себя парфянской стрелой, потерявшей движение, дрожащей в воздухе. Прежний почтмейстер, которого Маркус помнил со времен пианобара, был мрачным, сильно пьющим, разжалованным смотрителем порта. Говорили, что он сжигал на заднем дворе письма которые ему лень было разносить. Когда он умер, письма стали приходить в аптеку старого Домиана. Тот их попросту складывал в ящик стола, рядом с гирьками и вощеной бумагой для фунтиков. Потом тут служила женщина по имени Агастина, но она совершенно спилась, ходит по кафе и продает бумажные изображения святых. Однажды Маркус ее видел. В тратории, где она цеплялась к пеникель. И про снег в апреле это тоже она кричала. «Наконец-то!» – подумал Маркус, открывая дверь почтового домика, на который три дня висел замок по случаю начала Великой недели. Голос, сказавший «привет», был юным и мелодичным. На стене конторы появилась просторная карта мира. На стойке стоял допотопный компьютер. Над ним висело расписание местных автобусов. «Привет, сеньорина! Отличная погода! Мне нужен принтер!» – быстро сказал Маркус, наклоняясь к овальному окошку. И вай-фай, чтобы я мог подключиться к сети со своего телефона. Вай-фая здесь нет, сказал голос. Но вы можете использовать наш компьютер. Это бесплатно. Принтер есть у меня в служебном помещении. Правда, впустить вас туда я не могу. Таковы правила. Раньше у почтовой девчонки пальцы были бы в чернилах, а в конторе пахло бы старым сукном, пылью и сургучом, подумал Маркус, включая компьютер. От почтальонши пахло грушевым мылом. Самой ее не было видно за стеклом. В окошке мелькнули только руки в серебряных кольцах. Маркус вошел в сеть. Быстро набрал адрес. Увидел знакомую голубую страницу и перевел дыхание. Я выбрал пароль для блога, глядя на открытку с собственными крестинами. Подбирая пароль, человек оглядывается вокруг и выбирает слово. Например, имя собаки или марку сигарет. Мне же пришло в голову сделать паролем то, чего не было. То, чего не было. Мысль о том, что пароль может быть связан с надписью на фризе часовни, пришла к нему еще в полицейском участке и сначала привела его в восторг, а потом показалась бессмыслицей. Тем более, что надпись никак не могла поместиться в голубое окошко. Но что, если пароль не вся фраза, а только одно слово? То, которое вырезали вместе с куском картона. Любовь якорь в несчастье? Какая любовь? «Родительская любовь, разумеется». «Хесторги энте «Будь у меня часовня, а у часовни фриз, я бы сам на нем такое написал». «Значит, сторги. То, чего нет на снимке. То, чего нет в реальности флейтиста. То, чего нет у меня самого». Маркус вдохнул запах грушевого мыла. Вписал шесть букв в окошко. Нажал на клавишу ввода и увидел знакомую надпись. «Забыли пароль?» «Да ладно», — подумал он, уставившись на экран. «Я был уверен, что сработает». «Подключились?» Послышалось из-за стеклянной стены. «Если вам все еще нужен принтер, то я как раз заправила чернила». «Пока не нужен», — с досадой ответил Маркус. «Печатать нечего». Он сел на подоконник и стал смотреть поверх на пустую пыльную улицу. Синий фасад мотеля, украшенный двумя кустами гортензии, был самым ярким пятном в длинном ряду беленых домиков. Когда Маркус в первый раз увидел Бриатика, Гортензии его удивили. Такое встречаешь только в бретонских деревнях, где лиловые купы укрывают ограду любого сарайчика. Потом он узнал, что кунюхом старой хозяйки был бретонец, засадивший свой патио кустами, напоминавшими ему о родных краях. Бретонцы убили, а Гортензии остались и перекочевали с вершины холма в деревню. «Живете, наверное, здесь, над конторой?» — спросил Маркус, вставая и подходя к компьютеру. «Дайте мне листок бумаги и карандаш, если можно». «Да, у меня комната в этом здании», — сказала почтарка, протягивая в окошко зеленый бланк и чернильную ручку. И вдруг закашлялась. Волнуется. Хотелось бы увидеть ее лицо. Наверное, красавица. Недаром же сержант по ней с ума сходит. Внезапно до него дошло. О чем спрашивал утром ревнивый патрульный? «Ты, говорят, с почтаркой познакомился?» «Ну, конечно, серебряные кольца. Это же та самая девица в белых кедах, которая улыбнулась ему на пороге трактории. Хотите сегодня вместе перекусим?» Спросил он, рисуя на зеленом бланке фриз с орнаментом из меандров. «Нет, спасибо», — донеслось из-за стены. «Я опасаюсь незнакомцев». Маркус пожал плечами и снова сел на подоконник. «Может, и хорошо, что она отказалась. Не хватало мне еще любовных приключений в Трояна». «Так, погоди. Любовных приключений? Кто сказал, что на фризе не хватает слова «сторге»? Это просто то, что первым приходит в голову. У практичных римлян для обозначения любви есть только амор. У греков «филия» — дружба, «эрос» — любовь нежная. Агапе — любовь братская. Нужно пробовать варианты. Еще не все потеряно. Он вскочил, подошел к компьютеру и принялся вбивать греческие существительные одно за другим. Последним он попробовал эрос, точно зная, что на фрезе часовни его написать не могли. Садовник. Сегодня 12 мая, суббота. До первого июня, когда я должен выслать рукопись издателю, остается всего ничего. Я приехал в Бриатика, чтобы довести до ума свою книгу, но вынужден был засунуть ее в ящик стола и взяться за новую, потому что первая оказалась Сенса Сенсо, пустышкой. Это все равно, что выучить в тюрьме новый язык, написать на нем роман, а потом узнать, что язык не существует, а тебя в камере разыграли от скуки». Тем временем наша богадельня превращается в холодный дом, набитый покойниками. Хозяина отеля убили в феврале, а капитана – 10 дней назад. Тотчас же выяснилось, что хозяин не был хозяином, а капитан не был капитаном. Впрочем, не мне их судить, я и сам проходимец. Пуля рассказала мне, что Аверичи никогда не владел холмом. Старая хозяйка отдала его в аренду. Пожизненно, но с условием, что останется жить во флигеле и сохранит своих лошадей. «Ей отдали тот самый угол в низине, где мы с Зампой устроили себе тайное жилище. Земли там болотистые и ни к чему не пригодные. На границе с деревенскими наделами, между морем и мертвыми зарослями. Гостиничное начальство забеспокоилось», — сказала Пуля, «Ведь после смерти хозяина договор потерял силу, и аренду холма могут не возобновить». Бранка может, разумеется, продать дело. Но это целиком зависит от того, что скажет новый наследник» который до сих пор не объявился. Что касается смерти капитана, то она никого особо не огорчила. А вот мне его жаль. Что-то в нем было от капитана Матамороса из комедии Де Тот величал себе убийцей мавров, хотя ни разу не бывал в настоящем бою. Однажды в баре, когда я перебирал клавиши, пытаясь подобрать дым над водой, он похлопал меня по плечу и сказал, что без гитарного рифа эта вещь выглядит куцей и добавил, что ее записывали в пустующем отеле, обложившись матрасами для тепла. Как будто я сам не знал. Потом он сказал, что на утро занесет мне ноты и текст, а потом удалился, мурлыкая. They burned down the gambling house. He died with an awful sound. На следующее утро капитана нашли в лагоне, Выловили и привезли на поляну перед главным входом. После долгих разговоров о случайном падении полиция заявила, что он покончил с собой. Они обыскали комнату покойника, а потом принялись опрашивать персонал. Когда дело дошло до меня, я сказал, что человек, который намерен броситься в море, вряд ли станет хвастаться нотами смок он зе вата». Капитан полиции обвел меня черносливым взглядом. Безмятежно кивнул, не записав ни слова, и отошел прочь. Впрочем, у полиции дела-то нет. «Тело есть, а дела нет». секунда говорил вчера на кухне, что капитана, вернее того, кто выдавал себя за капитана, будут хранить за оградой кладбища. Это значит, полиция уже вынесла заключение о самоубийстве. В итальянской деревне не принято перечить церкви и полиции. Священник подзывает тебя пальцем, пока ты жив, а карабинеры решают твою судьбу после смерти.